Часть 3. Разоблачение. Природа никогда не обманывает нас, это мы сами постоянно обманываемся. Жан-Жак Руссо. Эмиль или о воспитании. Глава 9. Занятная история для графини янтарного кубка. В герцогов день в половине одиннадцатого вечера, когда темные облака низко висели над комором, закрывая луны и звезды, Донья София Сальвара поднималась по канатной дороге на позднее чаепитие к Донье анжавести Ворченце, вдовствующей графине янтарного кубка. Пассажирская клеть тряслась и раскачивалась. Влажный теплый ветер герцога трепал легкую накидку с капюшоном. И София крепко держалась за черные железные прутья, зачарована глядя на юг. Внизу от горизонта до горизонта расстилался огромный черно-серый город, залитый сиянием обычных и алхимических огней. Всякий раз, когда перед ней открывался вид моря с высоты одной из пяти башен, Донья Сальвара исполнялась тихой гордости. Древние воздвигли фантастические сооружения из древнего стекла, последствия присвоенные людьми. Позднейшие мастера возвели среди величественных стеклянных творений здания из камня и дерева, построив свой собственный город. Вольнонаемные маги утверждали, будто владеют тайными знаниями древних. Но именно алхимия каждую ночь отгоняла тьму от комора Именно алхимия приносила свет и в самый бедный дом, и в самую высокую башню. Свет более чистый и безопасный, чем от природного огня». Именно искусство алхимии, подвластное Донье Софии, укротило и приручило ночь. Наконец, долгий подъем закончился. Клеть с грохотом остановилось у посадочной платформы, преодолев 4- пятых от общей высоты башни. Ветер скорбно вздыхал в диковинных желобчатых арках на самой верхушке янтарного кубка. Два лакея в кремово-белых ливреях и безупречной белизны перчатках помогли Доне Софии выйти из клети точности так же, как если бы она выходила из кареты на земле. Затем оба отвесили поясной поклон. «Госпожа Сальвара», – промолвил тот, что слева, – «моя хозяйка просит вас пожаловать в янтерный кубок. Очень любезно с ее стороны. Если вам будет угодно подождать на террасе, Донья Ворченца присоединится к вам через минуту». Лакей провел Софию мимо полудюжины разгоряченных от усилий слуг, стоявших у сложного механизма из шестерней, рычагов и цепей, с помощью которого поднимались и спускались к лете. Все они тоже низко поклонились гости, а она в ответ благосклонно улыбнулась и приветственно махнула рукой. «Со слугами, выполняющими такого рода работу, лучше держаться повежливее». Упомянутая терраса, выступавшая из северной стены башни, представляла собой широкую серповидную площадку из прозрачного древнего стекла, обнесенную медными перилами. Едва оказавшись там, Донья София сразу посмотрела себе под ноги. Как она делала всегда, хотя ее настойчиво против этого предостерегали. Впечатление такое, будто они с лакеем ступают по воздуху на высоте сорока этажей над мощенными дворами и хозяйственными постройками у подножия башни. Алхимические фонари казались отсюда крошечными точечками света, а экипажи черными квадратиками не больше ногтя. Слева, сквозь стрельчатые окна с подоконниками на уровне пояса, виднелись тускло освещенные покои и гостиные залы башни. Доня Ворченса, никогда не имевшая детей и давно похоронившая всех близких родственников, была в сущности последней представительницей некогда могущественного рода. И никто во всяком случае среди аучных, чистолюбивых аристократов Альса Гранта, не сомневался, что после ее смерти янтарный кубок перейдет во владение другого знатного семейства. Большая часть башни была погружена в безмолвный мрак, большая часть ее богатого убранства пылилась по кладовым и сундукам. Тем не менее, престарелая графиня по-прежнему устраивала роскошные вечерние чаепития. В дальнем северо-западном углу прозрачной террасы, откуда открывался восхитительный вид на окутанной ночной мглой холмы и равнины, трепетал на ветру палача шелковый навес. Алхимические фонари в позолоченных латунных клетках, висевшие по четырем углам навеса, озарели теплым светом маленький столик под ним и два кресла с высокими спинками. Лакей выдвинул для гости кресло справа, предварительно положив на сиденье тонкую черную подушечку. Донья София уселась, легко прошуршав юбками, и кивком поблагодарила слугу. Он с почтительным поклоном отошел и встал поддаль. Вне пределов слышимости, но достаточно близко, чтобы тотчас подойти по знаку хозяйки. Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут старая Донья Ворченца появилась из деревянной двери в северной стене башни. Возраст имеет свойство усугублять телесные особенности людей, доживающих до таких лет когда его воздействие уже явственно ощущается. Полные обычно толстеют, стройные худеют. Донью Анджавесту Ворченцу время иссушило. Она не столько одрехлела, сколько усохла до последнего мыслимого предела, превратившись в костлявую карикатуру себя прежней, в подобие деревянного башка оживленного чудодейственной силой собственной воли. Ей давным-давно минуло семьдесят но она по-прежнему ходила без посторонней помощи и даже без трости. Одевалась графиня эксцентрично, предпочитая платьям с пышными юбками, модным в настоящее время, черные бархатные камзолы, отороченные мехом, и черные панталоны с домашними серебряными туфлями без задников. Ее серебристо-седые волосы были гладко зачесаны назад и заколоты на затылке лакированными шпильками. Ясные темные глаза за полукруглыми очками живо блестели. София, промолвила она изящной поступью, заходя под шелковый навес. Как же я рада тебя видеть. Давненько ты ко мне не наведывалась, милочка моя. Вот уже несколько месяцев. Нет-нет, сиди я сама. Невелик труд выдвинуть кресло, нибоси руки не отвалятся! Вот так. Ну-ка, расскажи мне, как поживает Ларэнцо, и про сад свой расскажи непременно. У нас Ларэнцо всё в порядке, если говорить о губана самих. «Осад процветает, Донья Ворченца, благодарю вас». «Сугубо вас самих? Значит, есть еще что-то?» «Какие-то внешние обстоятельства, если мне позволительно полюбопытствовать». В Каморе поздние вечерние чаепития были преимущественно женским обычаем и устраивались, когда возникала надобность спросить совета у подруги или просто излить душу и пожаловаться, чаще всего по поводу мужчин. «Ах, Донья Ворченца, конечно же, позволительно». «И да, лучше и не скажешь. Именно что внешние обстоятельства». «Но дело не в Лоренцо?» «О нет, к Лоренцу у меня никаких претензий». София вздохнула и посмотрела в кажущуюся пустоту под ногами. «Похоже, нам обоим нужен ваш совет». «Совет?» – усмехнулась старая дама. «Возорос производит поистине удивительные алхимические фокусы, придавая значимость нашему невнятному бормотанию». «Попробуй дать совет в сорок лет, прослывёшь брюзгой, а сделаешь то же самое в семьдесят, и ты мудрец». «Донья Ворченца, ваши советы всегда очень помогали, и я, видите ли, в настоящее время ни с кем больше не могу спокойно обсудить это дело». «Вот как. Ну что ж, голубушка, я с радостью окажу всю посильную помощь. О, вот и наш чай. Давай-ка себя побалуем». Ливрейный слуга подкатил к столику сервировочную тележку, накрытую серебряной куполообразной крышкой. Когда он ловко снял крышку, взором явился серебряный чайный сервиз и восхитительный кондитерский изыск. Торт в виде точной копии янтарного кубка, высотой всего 9 дюймов, украшенный горящими алхимическими шариками размером с изюминку. «Я своего бедного повара редко утруждаю настоящей работой», «Рассмеялась Донья Ворченца. Для него сущее наказание – служить человеку, предпочитающему самую простую и непритязательную пищу. И при каждом удобном случае он отыгрывается, сотворяя такие вот кулинарные чудеса. С ним просто беда. Закажешь яйцо всмятку, так он непременно подаст к столу танцующую курицу, которая снесет его прямо на тарелку. Скажи-ка, Жиль, это чудесное сооружение и впрямь съедобно?» «Безусловно, Донья Ворченца, здесь съедобно всё, кроме светящихся шариков. Сама башня испечена из пряного теста. Башенки и террасы изготовлены из фруктового желе. Хозяйственные постройки и экипажи у подножия преимущественно шоколадные. Начинена башня заварным кремом с яблочным бренди. А окна...» «Спасибо, Жиль, этого довольно для краткого архитектурного обзора. Значит, горящие шарики следует выплёвывать?» «Будет благопристойнее, сударыня, если вы позволите мне удалить их, прежде чем приступить к трапезе», ответил повар, полный мужчина с тонкими чертами лица и черными кудрями до плеч. «Благопристойнее? Неужто, Жиль, ты собираешься лишить нас удовольствия поплеваться с террасы горящими шариками, будто мы девчонки малые? Буду тебе признательна, если ты оставишь все как есть. Что за чай?» «Воля ваша, донья ворченца!» Учтиво отозвался мужчина. «А чай я заварил сияющий». Он взял серебряный чайник и налил дымящейся бледнокоричневой жидкости в стеклянный стакан, выполненный в виде раскрытого тюльпана на серебряной подставке. Через несколько секунд напиток начал источать мягкое оранжевое сияние. «Ах, какая прелесть!» – воскликнула ладоня София. «Я слышала о таком чае. Верарский, да?» «Лошенский». Старая графиня легонька сжала в ладонях стакан, поданный жилем. «Последняя новинка. Чайные мастера из кожи вон лезут, стараясь перечеголять друг друга. Через год придумают ещё какую-нибудь диковинку, чтобы нам было чем хвастаться перед гостями. Прошу прощения, милочка. Надеюсь, ты пробуешь на вкус творения своей любимой алхимии с таким же удовольствием, с каким работаешь с ними в саду? Разумеется, дони Ворченца». София взяла стакан, поставленный перед ней поваром, поднесла к лицу и с наслаждением вдохнула смешанный аромат ванили и апельсиновых цветков. Потом отпила глоточек. Терпкое, благоуханное тепло разлилось по языку, и душистый пар защекотал ноздри. Жиль удалился обратно в башню, а дамы приступили к чаепитию. С минуту они смаковали напиток в молчании, и с минуту София блаженствовала, почти позабыв о своих неприятностях теперь посмотрим будет ли он также светиться когда из нас выльется дони ворченца поставила на столик полупустой стакан доня сальвара невольно прыснула со смеху и хозяйка улыбнулась отчего все ее худое лицо собралось в глубокие морщины так о чем ты хотела меня спросить дорогая дони ворченца софия на миг нерешительно замялась потом продолжила люди говорят будто у вас есть какие то связи с «Хм, герцогским тайным сыском». «Тайным сыском?» Старая графиня прижала руку к груди, приняв вид вежливого недоумения. «Я о полуночниках, Донья Ворчинца. О полуночниках и их начальники». «Герцогском пауке. Разумеется, голубушка, я прекрасно понимаю, о ком ты. Просто мне странно от тебя такое слышать, люди говорят». «Говорят-то они всякое, да чаще всего не подумавши хорошенько». «Но ведь неоднократно было замечено, стоит какой-нибудь даме пожаловаться вам на свои неприятности, как о них становится известно пауку. Во всяком случае складывается такое впечатление, поскольку каждый раз неприятности в самом скором времени разрешаются с помощью герцогских людей». «Ах, дорогая моя!» «Любой слух, до меня доходящий, я передаю своим многочисленным знакомым в письмах и записках. Или упоминаю о нем в разговоре с какой-нибудь влиятельной особой. А дальше слух начинает жить собственной жизнью. И рано или поздно достигает ушей человека, который предпринимает решительные действия. «Не хочу обижать вас, Доня Ворчинца, но, сдается мне, вы лукавите». «Не хочу тебя разочаровывать, деточка». Но, сдается мне, у тебя нет никаких оснований для подобного предположения. Донья Ворченца. София сжала край столика с такой силой, что у нее хрустнули пальцы. Нас с в настоящее время самым наглым образом грабят. Грабят? Как тебя понимать? И в деле замешаны полуночники. Они поведали в высшей степени странную историю и обратились к нам с настоятельной просьбой о сотрудничестве, но... Доня Ворченца, наверняка же есть способ проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. «Так вас грабят полуночники?» «Нет, не сами полуночники». София покусала губу. «Они якобы следят за развитием событий и поджидают удобного момента, чтобы схватить преступника. Но что-то здесь не так. Или же они просто говорят нам не всё, что следовало бы?» «Милая моя София...» «Бедная моя девочка, ты должна рассказать мне всё по порядку, не упуская ни малейшей подробности». «Это не просто, Дуня Ворченца. Обстоятельства довольно неловкие и сложные». «Мы здесь одни, моя дорогая. Самое трудное ты уже сделала, пришла ко мне. Теперь тебе осталось лишь рассказать всё без утайки». А я уж позабочусь, чтобы слух о твоих неприятностях в ближайшее же время достиг нужных ушей». София отпила еще глоточек чая, откашлялась и сгорбилась в кресле, чтобы смотреть хозяйке прямо в глаза. «Конечно же, вы слышали об аустерсалинском салинском бренде Донья Ворченца?» «Не только слышала, милочка. У меня даже припрятано несколько бутылочек в питейных шкафах». «И вы знаете, как он изготавливается?» Какой строгой секретности? О, я хорошо понимаю причину подобной секретности. Незговорчивым амберленским виноторговцам, скажем прямо, чрезвычайно выгодно окружать свой товар тайной. В таком случае, Дуни Ворчинца, вы поймете, почему мы с Лоренц обеими руками ухватились за возможность, представившуюся нам, как тогда казалось, по воле счастливого случая. Два. Пассажирская клеть с Доней Сальвары медленно спускалась к земле, становясь все меньше, постепенно сливаясь с серым фоном мощеного двора. Донья ворчен состояла у медных перил посадочной платформы, неподвижно глядя в ночную тьму. Пока слуги вращали ворот огромной лебедки. Джиль прокатил мимо серебряную тележку с почти пустым чайником и недоеденным тортом в виде янтарного кубка. «Нет, Джиль», – обернулась графиня, – «Отправь торт ко мне в кабинет. Мы будем там». «Кто еще, сударыня?» «Рейнард». Она уже направлялась к двери своих покоев, гулко шлепая по каменным плитам домашними туфлями серебряного шитья. «Найди Рейнарда! Чем бы он там сейчас не занимался, найди и пришли ко мне наверх, как только позаботишься о торте». «Пройти через несколько комнат, отпереть дверь, подняться по длинной винтовой лестнице». Донья Ворченца тихо чертыхалась, ломота в коленях, щиколотках, ступнях. «Проклятая старость!» – пробормотала она себе под нос. «Просто зла не хватает на богов, в милости своей неспославших мне подагру!» Дыша тяжело и прерывисто, графиня на ходу расстегнула камзол с меховой оторочкой. На самом верху лестницы находилась толстая дубовая дверь, укрепленная железными полосами – Донья Ворченца взяла ключи висевший у нее на запястье на шелковом шнуре, и вставила в серебряный замок над хрустальной круглой ручкой, одновременно с осторожностью нажав на одну из декоративных медных пластин на стенного светильника. Где-то в стене приглушенно защелкал сокрытый механизм, и дверь отворилась внутрь. «Забудешь нажать на пластину, отпирая замок? Пиши, пропало». 30 лет назад Донья Варченса самолично проследила, чтобы скрытая арбалетная ловушка, установленная подле двери, обладала весьма и весьма высокой убойной силой. Здесь, на высоте восьми этажей над террасы, располагался кабинет Доньи Варченсы, просторная круглая зала, занимавшая всю верхнюю площадку башни и имевшая пятьдесят футов поперечнике. Пол в ней устилали толстые ковры. Через северную половину помещения тянулась длинная плавно изогнутая галерея с медными перилами, куда вели две лестницы с одного и с другого конца. На галерее стояли в ряд книжные шкафы ведьмина дерева с тысячами маленьких отделений и полочек. Сквозь прозрачный купол были видны низкие облака, похожие на колубящееся озеро дыма. Доня Ворченца поднялась на галерею, по пути зажигая алхимические шары легкими прикосновениями. Там она сразу углубилась в работу и потеряла счет времени, переходя от шкафа к шкафу, выхватывая костлявыми пальцами бумаги то из одного отделения, то из другого. Часть пергаментов она складывала в стопку на столе. Другие быстро пробегала глазами и убирала на место, сосредоточенно хмурясь и что-то бормоча себе под нос. От занятия своего она оторвалась, лишь когда внизу со щелчком открылась дверь. В кабинет вошел рослый широкоплечий мужчина с острыми чертами лица, выдававшими в нем водранца, и очень светлыми, почти белыми, длинными волосами, завязанными в хвост. Он был в рубчатом кожаном дублете, надетом поверх черной рубашки с широкими разрезными рукавами, в черных бриджах и высоких черных сапогах. Судя по двум маленьким серебряным булавкам на воротнике, мужчина носил звание капитана ночных дозорщиков. На правом боку у него висела рапира с прямой гардой. «Стефан, кто-нибудь из твоих ребят наведывался к Дону и Донье Сальвара на Дюрону?» Без всяких предисловий осведомилась старая графиня. «К Сальвара? Нет, сударыня». «Точно? Ты уверен?» С бумагами в руке Донья Ворченца торопливо спустилась по ступенькам, с трудом удерживая равновесие. «Мне нужно знать без малейшей тени сомнения». Я знаю супругов Сальвара, сударыня. Встречался с ними обоими в прошлом году на приеме по случаю дня перемен. Поднимался в небесный сад в одной клете с ними. «И ты не посылал к ним никого из полуночников?» «Убогие, да нет же!» «Значит, кто-то бесчестит наше доброе имя, Стефан. И думается, мне мы наконец-то добрались до Каморского шипа». Ринард изумленно уставился на нее, потом недоверчиво ухмыльнулся. «Вы шутите, нет? Ущипните меня, должно быть, я сплю. Объясните же мне, в чем дело?» «Всему свой черед. Я знаю, ты гораздо лучше соображаешь, когда мы утоляем твое чертово пристрастие к сладкому. Загляни-ка в подъемник, а я уже присяду, пожалуй». «О боги!» – воскликнул Рейнард, заглядывая в шахту подъемного устройства. «Похоже, бедному торту уже порядком досталось от кого-то». Но ничего, я быстро положу конец его страданиям. «Здесь еще бутылка вина и бокалы. Вроде бы одно из ваших сладких белых». «Да благословят боги жили! Я так спешила наверх, что забыла распорядиться насчет вина. Окажи услугу, голубчик. Налей нам по бокалу». «Тоже мне услуга. Да за такой торт я готов еще и туфли вам почистить». «Это твое обещание, Стефан. Я обязательно тебе припомню, когда ты в следующий раз выведешь меня из терпения». «Эй, доверху наливай, доверху. Мне же не 13 лет правослова». «А теперь садись и слушай внимательно». «Если дело обстоит так, как я думаю, значит нам наконец-то представилась возможность поймать треклятого шипа с поличным». «Как вас понимать?» «Отвечу вопросом на вопрос, Стефан». Доня Ворченца отхлебнула большой глоток вина и удобно откинулась на спинку кресла. «Скажи-ка, что тебе известно об элстерсалинском бренде?» «Три. Выдают себя за одного из наших», – задумчиво проговорил Рейнард, когда графиня завершила рассказ. «Поистине поразительная наглость, но вы уверены, что он и есть шип». «Если это не шип, тогда остаётся предположить, что в Каморе завёлся ещё один равно искусный и дерзкий вор, обчищающий карманы знатных особ. А подобное предположение кажется мне крайне маловероятным. Это чересчур даже для нашего города, полного неуловимых призраков. А может, это Серый Король? По всем сведениям, он именно такой вот хитрый и увертливый негодяй». «Хм... Нет...» «Серый король убивает людей Барсави, а Шиб занимается чистым плутовством». «Еще ни капли крови не пролил, насколько мне известно. и Едва ли это случайность?» Рейнард отодвинул пустую тарелку из-под торта и отпил глоточек из своего бокала. «Значит, если полагаться на свидетельство Донни Сальвары, мы имеем дело с шайкой, состоящей по меньшей мере из четырех человек». «Сам Шиб, назовем его Лукасом Фервайтом». «Слуга Грауман и еще двое, которые проникли в дом Сальвара». «Как ты верно заметил, Стефан, это по меньшей мере. По моим расчетам шайки человек пять или шесть». «Почему вы так решили?» «Я думаю, мнимый полуночник не лгал, когда сказал Дону Сальваре, что нападение у храма благоприятных вод было разыграно. Подобный спектакль вполне в духе столь сложного и хитроумного плана». «А, следовательно, мы имеем еще двух сообщников, грабителей в масках». «Если только их не наняли для разовой работы». «Это вряд ли. Возьми в соображение, что до нас не доходило решительно никаких сведений на сей счет. Ни одного донесения, ни самого смутного слуха, ни шепотка, ни полусловечка. А ком-нибудь, кто хвастался бы, что работал самим коморским шипом». «А ведь воры в любой день готовы часами бахвалиться друг перед другом, хотя бы и соревнуясь, кто дальше посыт. Нет, они точно проболтались бы». «С другой стороны», – возразил Рейнард, – «если просто перерезать глотку на юмнику, когда он выполнит свою работу, то и платить ему не придется». «Но мы все-таки имеем дело с шипом, а я твердо держусь мнения, что убивать не в его манере». Значит, у него, что называется, закрытая лавочка. Ну да, так она, конечно, надежнее. Но все равно, их не обязательно шестеро. Двое, что изображали грабителей, вполне могли впоследствии проникнуть в дом Сальвара, переодевшись полуночниками. Интересное предположение, мой дорогой Стефан. Давай условимся, что численность шайки от четырех до шести человек. Иначе мы здесь всю ночь просидим, приводя всяк свои доводы». Полагаю, более крупной шайке не удалось бы столь успешно скрываться на протяжении такого долгого времени. «Ладно, пусть будет от четырех до шести». Рейнард на миг задумался. «Я прямо сейчас могу предоставить в ваше распоряжение 15-16 человек. Часть своих ребят в ряженом виде я отправил в скопище и котлище, как только нам сообщили о похоронах Наски-Барсави. Быстро собрать их не получится, но все остальные будут в полной боевой готовности еще до рассвета». А поскольку в запасе у нас ночные дозорщики, нам даже нет необходимости привлекать к делу желтокурточников. На них в любом случае нельзя положиться. Этого было бы достаточно, Стефан и Мей, намерение схватить преступников незамедлительно. Но у меня другие планы. У нас есть еще по меньшей мере 2-3 дня, чтобы потуже затянуть сеть вокруг шипа. По словам Софии, они обсуждали начальные расходы в размере 25 тысяч крон. «Думаю, шип никуда не денется, пока не получит недостающие семь или восемь тысяч». «В таком случае давайте я соберу хотя бы один взвод. Отправлю ребят во дворец Терпения. Там они затеряются среди желтокурточников. Но если понадобится, выступят в полном боевом снаряжении уже через пять минут после приказа». «Очень разумно. Так и сделай. Теперь, что касается до самого шипа». «Завтра утром отправь кого-нибудь к Мираджа, самого опытного своего человека. Нужно выяснить, держит ли Фервайт там счёт, и с какого времени». «Кальвира. Я пошлю морализу Кальвира». «Отличный выбор. А поскольку все знакомые нашего лжекупца тоже находятся под подозрением, пусть она ещё наведет справки о стряпчем, которого Фервайт с Альварой встретили на улице сразу после разыгранного нападения у храма». «Эккари, кажется». «Эванте и Кари «Да. А потом тебе надо будет самолично проверить храм благоприятных вод». «Мне? Уж кто-кто, а вы, сударыня, прекрасно знаете, что я не исповедую водранскую веру. От родителей я унаследовал только водранскую внешность». «Ничего. Притвориться верующим тебе труда не составит. А для дела нужна именно твоя внешность. Она отведет от тебя подозрения». «Осмотрись там хорошенько, нет ли в храме каких сомнительных личностей? Не захаживает ли туда кто-то из коморских воров? Не происходит ли что-нибудь странное?» «Существует вероятность, пусть и очень слабая, что в спектакле с ограблением принимал участие кто-то из служителей. Так или иначе, нам необходимо все проверить, хотя бы для того, чтобы исключить такую вероятность». «Хорошо, сударыня, будет сделано. А что насчет гостиницы?» «Да, фрегат. Пошли туда одного человека. Только одного. У меня там есть два давних осведомителя среди прислуги. Один думает, что докладывает желтокурточникам, другая считает, что работает на капу. Имена я потом сообщу. Для начала я хочу просто выяснить, проживают ли по-прежнему наши друзья там, в бушпритном номере. Если да, отправишь туда нескольких своих ребят под видом прислуги». Пока что только для наблюдения. Хорошо. Рейнард встал и стряхнул крошки с бриджей. А ваша сеть? Когда и каким образом вы собираетесь туго затянуть ее? Как мы уже давно поняли, ловить шипа все равно, что пытаться поймать рыбу голыми руками. Нужно заманить мошенника в какое-нибудь место, откуда нипочем не сбежать. Где он будет отрезан от своих людей и со всех сторон окружен нашими. Окружен нашими, но как... О... «Понял. Вороново гнездо». «Вот именно. Молодец, Стефан. Через полторы недели будет День перемен. Праздник летнего солнцеворота с размахом, отмечаемый герцогом. 500 футов над землей. Толпа коморских аристократов и добрая сотня стражников. Я велю Доньи Софии пригласить Лукаса Фервайта на торжество к герцогу в качестве гостя супругов Сальвара. Если только он не заподозрит ловушки...» Думаю, он будет чрезвычайно признателен за приглашение. Думаю, безграничная наглость нашего друга как раз и станет причиной нашего с ним долгожданного личного знакомства. София скажет Фервайту, что у них возникли временные денежные трудности, и остальные несколько тысяч они смогут выплатить лишь после праздника. Забросим крючок с двойной наживкой в расчете на алчность и одновременно на тщеславие шипа» уверенно он не устоит против искушения мне всех своих ребят привлечь к делу безусловно дония ворчинца пила глоточек вина и медленно улыбнулась нужно чтобы при входе его встречал полуночник чтобы за столом ему прислуживали полуночники чтобы горшок за ним воспользуйся он таковым выносил полуночник Мы поднимем шипа наверх вороного гнезда, а внизу поставим побольше людей, чтобы следили, не убегает ли кто из башни. А если убегает, то куда? Ещё что-нибудь? Нет. Давай берись за работу, Стефан. Через пару часов вернёшься и доложишь что да как. Я буду здесь. Ожидаю сообщений из плавучей могилы, сразу по возвращении похоронного шествия Барсави. А пока напишу старому Никаванте о наших предположениях. «Ваш покорный слуга, сударыня». Рейнард коротко поклонился и широким быстрым шагом вышел из кабинета. Еще прежде, чем тяжелая дверь захлопнулась за ним, дони Ворченца поднялась с кресла и направилась к конторке, стоявшей в нише слева от двери. Достав чистый пергаментный лист, она торопливо написала на нем пару строк, а потом сложила и запечатала каплей голубого воска, выдавленного из маленькой бумажной тубы. Воск был алхимический и на воздухе затвердевал за считанные секунды. Графиня не пользовалась источниками открытого огня в помещении, где хранились в строгом порядке многие тысячи документов, собранных за несколько десятилетий. В ящике конторки лежал перстень с печаткой, который Донья Ворченца никогда не носила за пределами кабинета. Изображенный на нем символ не имел ничего общего с фамильным гербом Ворченца – Графиня крепко прижала печатку к застывающему воску и через пару мгновений отняла его с еле слышным треском. Когда она отошлет записку вниз в лотке подъемника, один из ночных слуг тотчас же поспешит на северо-восточную посадочную террасу и переправит по канатной дороге в Вороново гнездо. Там он выручит послание лично в руки старому герцогу, даже если тот уже удалился в опочивальню. Так поступали со всякой бумагой, скрепленной голубой восковой печатью с изображением паука.